Глава двадцать шесть Вера В зоне кухни был накрыт небольшой праздничный стол, мерцали огнями новогодние свечи, а ёлочные гирлянды – единственное освещение в квартире – напоминали, что очень скоро наступит Новый год. Ярик, притомившись, улёгся в пижаме и колпаке Деда Мороза на свою кроватку и закрыл глаза. С небольшого телевизора в зоне кухни мне весело подмигивали разряженные в яркие наряды танцоры, а телеведущие торжественно поздравляли друг друга с наступающим Новым годом. Я села за стол, положила на тарелку оливье и налила в свой одиноко стоящий бокал искристое шампанское. До Нового года оставалось 20 минут, а Макса все не было, и телефон вне сети». Я места себе не находила. Может, он передумал встречать Новый год с нами? Решил, что мы с Яриком – ошибка. Мелькали в голове беспокойные мысли. А что, если его машина заглохла на трассе? Телефон разрядился, и он не может вызвать на помощь. В телефоне снова материализовалась Эля, и я, засунув полную вилку салата в рот, начала читать ее сообщение чтобы отвлечься. «Знаешь, мне надо было обратить внимание на Романа из отдела маркетинга», – строчила она. «Роман ведь ко мне подкатывал перед корпоративом, а я, глупая, была так ослеплена Галицким, что не ответила. Теперь кусаю локти». Я улыбнулась. Рома из отдела маркетинга носил густую бороду и строгие костюмы и был настолько сдержанным, что на его лице редко появлялись эмоции». Но, видимо, весёлая Эля его чем-то зацепила, раз перед Новым годом он решился к ней подойти. «Эль, ещё не всё потеряно. Выйдем на работу после праздников, улыбнёшься ему, и он снова воспылает к тебе чувствами». Написала ответ. «А галицкий во-первых, ему уже за сорок, а во-вторых, он совершенно несерьёзен. Зачем тебе такой поклонник?» «Ты права». Новый год – новое увлечение, а Галицкого – из сердца вон. Вот и хорошо. С наступающим, Вера! С наступающим! Я не написала ей, что встречаю Новый год с Калининым. Не знаю, почему. Не хотелось мне делиться тем, что было действительно важно. Может, потом ей расскажу. Если Наташа на меня не накапает в совет директоров. А она ведь накапает. полезли тревожные мысли. Я и не думала, что Наташа так ненавидит маленьких детей. Честно говоря, мне ее было жаль. Наверное, трудно жить вот так, с ненавистью и пустым сердцем. Стрелки часов подползли к полуночи, и в телевизоре появилась заставка. Кремль, президент и его обращение. И вдруг в дверь кто-то тихо постучал. Сначала я даже не подумала, что... Сначала я даже подумала, что мне показалось, но стук стал громче. Вздрогнув, я бросилась открывать. На пороге стоял Калинин. Его пальто было припорошено холодным снегом. Лаковые Оксфорды промокли, но он улыбался. Я не хотел нажимать на кнопку звонка. Думал, вдруг Ярик уже спит. Я же успел или нет? Приглушенно заговорил он. шагнул в прихожую и привлек меня к себе. «Как же я рада, что ты приехал!» Я повисла у него на шее. Даже договорить ему не дала. Меня не могли остановить ни холодный снег на его пальто и волосах, ни призывающий поднять бокалы президент в телевизоре. Где-то рядом играла торжественная музыка. В соседних квартирах слышался перезвон бокалов. В небо полетели первые залпы праздничного салюта. а мы с Калининым целовались в прихожей. Его страстные и холодные от снега поцелуи околдовывали и лишали способности мыслить. Руки скользили по талии, по спине и плечам, вызывая ворох восхитительных мурашек. «Прости, что я задержался. Там такие пробки!» «Давай к столу!» Стягивая с него влажное от снега пальто, шептала я в его губы. «Отметим Новый год!» Там мама передала какие-то салаты в пакете. Очень приятно. Обрывки фраз шепотом, поцелуй, объятия Как же я была счастлива, что он вернулся. Тихо, чтобы не разбудить Ярика, мы прокрались к столу и разлили в бокалы шампанское. Ну что, с Новым годом? Заглянув в мои глаза Калинин. С наступившим. Я улыбнулась и приподняла бокал. Пусть все сбудется. Да, пусть сбудется. Кстати, у меня есть для тебя маленький подарок. Калинин полез в карман пиджака и достал оттуда бархатную коробочку. Подвеска? Какая красивая! Я подумал, что она будет хорошо смотреться на твоей цепочке. Она восхитительная. Спасибо, Макс. Я обвела его за шею руками и с нежностью поцеловала в губы. «Кстати, курьер принёс железную дорогу, которую ты заказал утром. Ярик был в восторге!» «Я рад, что ему понравился подарок. Ты сказала, что это от Деда Мороза?» «Сказала. Он всё ждал тебя, чтобы показать её. Мне жаль, что я не успел вернуться вовремя. Главное, что ты здесь сейчас. Всё остальное не важно». подняла на него глаза я. «Хочешь, потанцуем?» Игриво, поглаживая мое запястье, шепнул он. «Прямо сейчас? А почему нет? Новый год уже наступил, да и песня хорошая». «Хочу! Давай танцевать!» Едва пригубив шампанское, мы выбрались из-за стола, и я утонула в объятиях Макса. Мы кружились, он притягивал меня к себе, дарил короткий рваный поцелуй, И не было ничего слаще, чем двигаться в медленном танце, ощущая, как его сильные руки прижимают груди. «Знаешь, Ярик сказал, что больше не будет простить у Деда Мороза папу», – шепнула я. «И почему он так решил?» Поглаживая меня по спине, Макс приподнял бровь. «Не знаю». Калинин улыбнулся и привлек меня к себе. Завтра возьмем Ярика и пойдем на каток, что в городском парке. Ты умеешь кататься на коньках? Умею немного. А ты хорошо катаешься? Я катаюсь, на отлично. Значит, завтра, после завтрака, на каток. Только сначала выспимся. У тебя же найдется для меня спальное место. Мы что-нибудь придумаем. Я обвела его шею руками и с наслаждением прижалась щекой к его щеке. За окном почти прекратилась метель, и теперь снежинки кружились в свете ночных фонарей. Окутанные приятной негой, мы медленно раскачивались в такт песни, и хотелось, чтобы этот танец не заканчивался никогда».